Глава 8 Пустота в рукаве. Вскочив с койки, я поспешил перевернуть Идос на спину. Пощупал пульс, забарабанил кулаком по груди в надежде вернуть к жизни сердце. Увы, спешить было уже некуда. Пульса я не нашел, а изо рта девчонки явственно пахнуло отравой. Все мои старания оказались напрасны. Должно быть, яд она прятала на теле. Не в рубашке, разве что сунула пилюлю под язык еще в темноте, чтобы раскусить, не сумев сделать дело. Скорее уж в волосах. Хотя что в них можно спрятать при такой-то короткой стрижке? Или в поясе брюк? Оттуда она без труда могла незаметно переправить ее в рот, унимая кровотечение. Прекрасно помня, чем кончилась попытка вернуть к жизни стюарда, Пробовать коготь на ней я не осмелился. Обыскал тело, но не нашел почти ничего, кроме девяти хризосов, которые спрятал в кармашек ножен. По словам Идас, за хризос она наняла себе в помощь одного из матросов. А если так, очевидно, Абайя, или кто там из его министров отдал девчонке приказ, снабдил ее десятью. Срезав с нее сапоги, Я обнаружил, что пальцы ног Идас необычайно длинны и соединены перепонками. Обувь я осмотрел с тем же тщанием, с каким девчонка пару страж назад обыскивала мои пожитки. Рассек на кусочки, распорол каждый шов. Однако успеха добился нисколько не большего. Чем дольше я, сидя на койке, разглядывал ее тело, тем сильнее удивлялся. Где были мои глаза? Как я мог обмануться? Правда, обманула мой взор не столько Идас, сколько воспоминания о бундине, освободившей меня запутавшегося в стеблях нюнюфаров во время купания в Гьолле, а после перехватившей посреди ночи у того самого брода. Она была настоящей великаншей. Оттого Идас и показалась мне долговязой голенастой девицей, а не огромных размеров ребенком, хотя довольно похожего ребенка, мальчишку и куда младше возрастом, держал у себя в замке Бальдандерс. Должно быть, главную роль тут сыграли волосы той Ундины. Не белые, травянисто-зеленые. Мне сразу следовало бы понять, что столь яркий зеленый цвет ни человеческим волосам, ни звериному меху от природы не свойственен. А если и свойственен, то лишь в результате воздействия крохотных водорослей, называемых тиной, наподобие тех, в крови зеленого человека из сальта да и веревка, оставленная в пруду, тоже довольно скоро позеленеет. Какого же я свалял дурака! О смерти Идос следовало доложить. Первым делом мне пришло в голову поговорить с капитаном, а дабы заранее заручиться его благосклонностью, связаться с ним через Барбата либо Фомулим. Но как только я затворил за собой дверь, мне сделалось ясно. Представить меня капитану в выгодном свете ни тот, ни другая не смогут. Разговор в их апартаментах для них был первой встречей со мной, а для меня с ними последней. Выходит, придется разыскать капитана как-то иначе, удостоверить подлинность собственной личности и сообщить, что произошло. По словам Идас, внизу полным ходом идут ремонтные работы, а возглавляет их наверняка кто-то из офицеров. Рассудив так, я снова направился вниз по продуваемому сквозняком трапу и на сей раз, миновав загородки, апортов спустился еще ниже. Жара и влажность усиливались на каждом шагу. Как это ни абсурдно, спускаясь внизы, я почувствовал, что мое тело, почти невесомое на том ярусе, где находилась каюта, сделалось еще легче. Прежде, карабкаясь к верхушке мачты, я заметил, что притяжение корабля слабеет по мере подъема. Следовательно, по пути вниз в корабельное чрево оно должно было нарастать. Однако у меня такого впечатления не возникло. Скорее наоборот. Вскоре снизу донеслись чьи-то шаги, а опыт последних нескольких страж наглядно свидетельствовал, что любой случайно встреченный незнакомец может желать моей смерти. Остановившись, я напряг слух и выхватил из кобуры пистолет. Негромкий лязг металла внизу утих вместе с моими шагами, но тут же возобновился Частый, неровный, будто поднимающийся мне навстречу по трапу, спотыкается на бегу. Раз подо мною что-то зазвенело, точно оброненный меч или шлем. Нетвердый шаг вновь ненадолго стих и вновь зазвучал в прежнем ритме. Сомнений не оставалось. Спешащий навстречу бежит от какой-то опасности, а я иду прямиком к ней. Здравый смысл — Велел тоже бежать прочь, да как можно дальше. Однако я остался на месте и с глупой гордости решив не отступать, пока не узнаю, что именно мне угрожает. Долго ждать не пришлось. Вскоре внизу показался человек в латном доспехе, без оглядки бегущий наверх. Еще миг, и я, отделенный от встречного лишь одним пролетом, смог разглядеть его во всех подробностях. Казалось, правая рука его даже не отсечена, а оторвана начисто. Из-под блестящего полировкой броссарда свисали обильно кровоточащие клочья мышц пополам с обрывками сухожилий. Казалось, опасаться нападения со стороны этого человека, раненого и вдобавок изрядно напуганного Резона, нет. Скорее уж он, почуяв во мне угрозу, пустится в бегство. Спрятав пистолет в кобуру, Я окликнул его и спросил, что случилось и чем ему можно помочь. Бегущий, остановившись, поднял голову, взглянул на меня сквозь забрало шлема, и я с удивлением узнал в нем Сидера. «Сохранил ли ты преданность?» — с дрожью в голосе крикнул он. «Кому, друг мой? Зла я тебе не желаю, если речь об этом». «Кораблю!» «Преданность кораблю?» Всего-навсего изделию иеродул, пусть и необычайно огромному, показалось мне довольно бессмысленной. Однако вдаваться в рассуждения об отвлеченных понятиях сейчас явно было не время. «Разумеется, жизнь за него положу, если нужно», — откликнулся я, мысленно моля мастера Малерубия, некогда пытавшегося втолковать мне кое-что о преданности, простить мою грешную душу. Сидера продолжил подъем чуть медленнее, спокойнее, однако по-прежнему спотыкаясь. Вблизи мне удалось разглядеть, что сочащаяся из его раны темная жидкость, принятая мною за человеческую кровь, слишком вязка, и цвета, к тому же, не алого, а черного с зеленым отливом. Лохмотья, которые я щел клочьями плоти, оказались обрывками проводов, вперемешку с чем-то наподобие ваты. Выходит, Сидера, подобно моему другу Ионе, андроид, автоматон в человеческом облике. Обругав себя за то, что не понял этого раньше, я, однако ж, вздохнул с облегчением, так как кровью наверху у себя в каюте уже налюбовался досыта К этому времени Сидера, одолев последние ступени, взошел ко мне на площадку и, пошатнувшись, остановился рядом со мной. Я в грубоватом повелительном тоне, неосознанно принимаемым всяким, в надежде ободрить собеседника, велел ему показать руку. Сидера послушался, и я в изумлении отшатнулся прочь. Боюсь, попросту написав здесь, что рука оказалась полой, я создам впечатление, будто полой она оказалась на манер кости, но это не так. Она оказалась пустой. Тоненькие провода и клочья, пропитанной темной жидкостью ваты, торчали лишь по краям стальной оболочки. А внутри не было ничего. Вообще ничего. «Как же тебе помочь?» — спросил я. «Иметь дело с такими ранами мне прежде не доводилось». Казалось, Сидера задумался. Я бы сказал, что забрал остального шлема, К выражению чувств не способна, но нет. Выражение ему придавал угол наклона головы, движение, игра теней, отбрасываемых его чертами. — Для этого нужно в точности исполнить мои указания. Не подведешь? — Разумеется, нет, — заверил его я. — Признаться, еще недавно я клялся однажды столкнуть тебя с высоты, как ты меня. Но мстить раненому, конечно, не стану. Тут мне вспомнилось, сколь сильно бедному Ионе хотелось, чтобы его полагали человеком, причем многие, и я в том числе действительно думали, будто он человек, и по сути нисколько в этом не ошибались. — Что ж, придется поверить тебе, — решил Сидера. С этим он отступил назад, и его грудь, весь торс целиком, раскрылась, словно бутон огромного стального цветка. Изнутри его туловище тоже оказалось пустым. Под стальной оболочкой не обнаружилось ничего. «Не понимаю», — признался я. «Чем я могу помочь?» «Смотри!» Подняв уцелевшую руку, Сидер откнул пальцем во внутреннюю поверхность одного из стальных лепестков, части полой груди. «Видишь письмена?» да. «Линии и символы самых разных цветов, но прочесть их я не могу». Тогда Сидера описал на словах некий сложный символ и символы его окружавшие, и после недолгих поисков мне удалось его отыскать. Вставь туда острый металлический предмет», — продолжил Сидера. «И поверни вправо. На четверть оборота, не больше». Прорезь оказалась изрядно узкой. Но мой охотничий нож обладал игольно-тонким острием, начисто вытертым о рубашку Идос. Вставив острие в указанную Сидера щель, я повернул нож, как было велено. Темная жидкость потекла куда медленнее. Затем Сидера описал второй символ на другом лепестке, и во время поисков я отважился сообщить, что никогда не слышал и не читал о таких существах, как он. «Хадид или Еро!» «Могли бы рассказать о нас куда больше. Я всего лишь исполняю свой долг, и о подобных вещах задумываюсь разве что изредка». «Понимаю», — протянул я. «Ты обижен тем, что я столкнул тебя в трюм. Но сделал я так потому, что ты не подчинился моим указаниям. Мне давно известно, такие люди, как ты, опасны для корабля». А если кто-то из них и пострадает, со мной они обошлись бы нисколько не Как, по-твоему, сколько раз подобные люди пытались меня уничтожить?» «Понятия не имею», — признался я, оглядывая пластину в поисках описанного им символа. «Я тоже. Мы вплываем во время и возвращаемся» и вновь отправляемся в рейс. По словам капитана, наш корабль — единственный, других не существует. Все корабли, попадающиеся нам навстречу межгалактика Солнц, есть он и только он. Откуда же мне знать, как часто на меня покушались и сколько раз в том преуспели? Едва мне подумалось, что он заговаривается — Противореча здравому смыслу, нужный символ наконец-то нашелся. Стоило вставить в прорезь острие охотничьего ножа и повернуть клинок, утечка жидкости практически сошла на нет. «Благодарю тебя», — сказал Сидера. «Все это время мое давление стремительно падало». Я спросил, не нужно ли ему выпить новую порцию жидкости, чтобы восполнить утраченное. «Со временем — да. Однако теперь у меня снова есть силы. А полную силу я обрету после еще одной последней коррекции». Объяснив мне, куда смотреть и что нужно сделать, он продолжал. «Ты спрашивал, как мы появились на свет. А сам представляешь ли, как появилась на свет твоя раса?» «Смутно». Знаю, что некогда мы были животными, обитавшими на деревьях. Так говорят мисты. Только не обезьянами, так как обезьяны существуют по сию пору. Наверное, кем-то вроде зооантропов, только помельче. Я замечал, что зооантропов неизменно тянет в горы, и там, в горных джунглях, они лазают по деревьям. Как бы там ни было, эти животные обладали способностью общаться между собой при помощи особых криков и телодвижений. На что, впрочем, способен даже домашний скот, не говоря уж о волках. Со временем, согласно воле предвечного, те, кто общался с окружающими, лучше всего, уцелели, а те, кто оказался в общении не силен, вымерли. «И это все?» — я покачал головой. Когда их общение развилось, усложнилось настолько, что сделалось достойным называться речью, они и стали людьми, теми, кем мы остаемся по сию пору. «Изначально наши руки были приспособлены для того, чтобы цепляться за сучья. Глаза, чтоб, прыгая с дерева на дерево, видеть следующий сук. Рты, чтобы разговаривать меж собой, а еще жевать фрукты до неоперившихся птенцов. Таковы они и поныне. А как появились на свет ты и тебе подобные?» «Почти так же, как вы. Если предание не в рот, офицерам нужна была защита» от пустоты, от пагубных излучений, от вражеского оружия и прочих подобных напастей. Поэтому они соорудили для себя жесткие оболочки. Еще им требовалось стать сильнее и крепче и для сражений, и для работ на палубах. Для этого нас, точнее сказать, не нас, наших предков, наполнили той самой жидкостью, которую ты только что видел, сообщившей нашим рукам и ногам, Способность двигаться, как им требуется, но с большей мощностью. Еще им требовалось переговариваться между собой, и нас оборудовали устройствами связи. А затем добавили электросхемы, позволявшие нам выполнять одно дело, пока сами они заняты другим. Устройства, сообщающие нам способность говорить и действовать, даже когда они сами к тому не способны. И так пока мы не выучились разговаривать самостоятельно и действовать без человека внутри. Ну, что там? Никак не найти? — Сейчас отыщу, — заверил его я. На самом деле нужный символ я уже отыскал, но очень хотел послушать, что он расскажет еще. Выходит, корабельные офицеры носят вас словно одежду? — Теперь лишь изредка. Ищи звездочку с прямой чертой сбоку. «Помню, помню», — ответил я, размышляя, что мог бы предпринять и меряя взглядом полость внутри его тела. «Пояс с ножом и пистолетом в кобуре внутрь наверняка не войдет, а вот без них я там вполне помещусь». «Погоди чуток», — попросил я Сидера. «Искать приходится, согнувшись едва ли не вдвое, и вся эта амуниция больно впивается в живот». Расстегнув пояс, Я бросил его под ноги, а ножны и кобуру пристроил рядом. «И знаешь, будет намного проще, если ты ляжешь». Сидеры лег, причем не истекая, наполнявший его жидкостью, проделал это с неожиданной быстротой и изяществом. «Скорее! Мешкать не время!» «Послушай», — возразил я, — «если бы за тобой кто-то гнался, он уже был бы здесь, а я даже шагов снизу не слышу». Изображая заминку... Я лихорадочно размышлял. Идея казалась сумасбродной, но в случае успеха сулила и защиту, и маскировку. Латы я носил часто. Так отчего бы не тряхнуть стариной? Тем более, эти гораздо лучше. «Думаешь, я бежал от них?» Слова Сидера я слышал прекрасно. Однако внимания им почти не уделил. Совсем недавно я вспоминал, как вслушивался в тишину. И вот теперь действительно услышал кое-что новое, а сосредоточившись, понял, что это за шум. Откуда-то сверху доносилось неторопливое мерное хлопанье огромных крыльев.